Роберт Говард. Долина червя. Я расскажу вам о Ньорде и чудовище. Слушайте. Существует множество вариантов этой истории главный герой который носит имена Тира, Персея, Зигфрида, Беовульфа или Святого Георгия. Но именно Ньорд был человеком, кто сразился некогда с поднявшейся из глубин ада отвратительной тварью. Его беспримерный подвиг и положил начало целой серии героических сказаний, которые, переходя из уст в уста, В конце концов утратили первоначально содержавшееся в них зерно истины. Я знаю, о чем говорю, ибо это я был ньордом. Прикованный к постели неизлечимой болезнью, я с нетерпением ожидаю смерти, ползущей ко мне подобно слепой улитке. Но мои сны яркие, красочные и полны. И не себя, замученного болезнями, больше похожего на тень человека по имени Джеймс Эллисон, я вижу в них. В моих грезах действуют иные герои, современники и участники величайших событий прошлого и будущего. Да-да, и будущего тоже. Пусть с трудом, но мне удается разглядеть не только тех, кто стоят за мной» но и тех, кто грядет им на смену. Так человек, бредущий в длинной процессии, видит далеко впереди неясные фигуры. Я один из этих перегримов. Вместе с тем, каждый из них, ибо любой из людей в этой бесконечной веренице — лишь мимолетное проявление иллюзорного, бестелесного, но тем не менее вечно живого духа. Все мы — И мужчины, и женщины на нашей планете — часть такой вереницы теней, и в то же время каждый из них целиком вмещает ее в себе. Правда, лишь отдельные избранные знают об этом. Разуму людскому не дано преодолеть те узкие страшные пропасти мрака, через которые пролетает душа, расставаясь с очередной телесной оболочкой. Я знаю. Почему? История сама по себе удивительная. Фактом, однако, является то, что в то время, как надо мною медленно распахиваются черные крылья смерти, перед моими глазами разворачиваются картины моих прежних жизней, и я вижу самого себя во многих лицах и характерах. Меня звали Елмаром и Тиром. «Браги, Хорсой, Эриком и Джоном, я шагал рядом с Бренасом по безлюдным залитым кровью улицам Рима. С Аларихом и его котами мы жгли селение, и ночью было светло, как днем от огня пожиравшего римские усадьбы. Сама тысячелетняя империя стонала под копытами наших диких коней». Это я с мечом в руке обрел сквозь пенистые волны прибоя, чтобы грабежом и убийствами заложить фундамент Англии. Когда Лейф Счастливый впервые увидел широкий песчаный берег неведомого материка, я стоял рядом с ним на носу Драккара, и ветер трепал мою рыжую бороду. Когда Готфрид Бульонский вел своих крестоносцев на стены Иерусалима, Шел среди них и ваш покорный слуга, но не о них хочу я повести свой рассказ. Я перенесу вас в такое далекое прошлое, что по сравнению с ним времена Бренуса и Рима кажутся не более, чем вчерашним днем. Не через годы и века поведу я вас, но через эпохи, туманные зоны, туда, куда не в силах заглянуть даже самые смелые из историков. И философов. Глубже, глубже, еще глубже погрузимся мы в бездонное прошлое, к истокам рода человеческого, к корням моего народа, расы голубоглазых, светловолосых, могучих воинов, безжалостных врагов и верных друзей, неутомимых путешественников и первооткрывателей. Моя история о Ньорде победители чудовища, ставшим прототипом героя целого цикла легенд, о страшных событиях, заложивших реальную основу в мифы о драконах и прочих монстрах и чудовищах. Я буду говорить с вами не только от имени Ньорда, но и от своего тоже. Ведь я, Джеймс Элисон, в степени не меньше, чем был когда-то Ньордом. Рассказывая о том, что произошло, тогда я буду интерпретировать некоторые мысли, высказывания и действия Ньорда с точки зрения нынешнего моего я, чтобы сага об этом удивительном человеке не показалась вам галиматьей, лишенным смысла набором слов, ибо поступки и образ мыслей Ньорда настолько чужды нам, людям XX века, насколько джунгли с львами и тиграми, чужды белым стенам домов, городской улицы. Итак, удивительным был мир, в котором Ньорд жил, любил и сражался так много веков назад, что даже моя необычная память пасует и в силах отыскать достаточно надежной точки отсчета, скользя по минувшим эпохам. Могу лишь сказать, что не однажды с тех пор менялось лицо Земли. Возносились и тонули континенты. С места на место перетекали моря, пробивали новые русла реки, наступали и пятились ледники, меняли свое положение на небе звезды, складываясь в новые созвездия. Это была эпоха начала эпических странствий человека разумного, эпоха, в которой племена голубоглазых и светловолосых людей двигались на север, на юг, на запад и на восток, в века медлившем кочевье — Вокруг земного шара. Их следы и кости можно отыскать в самых диких уголках современного мира. Я родился, вырос и возмужал в дороге. О родине, оставшейся где-то далеко на севере, остались лишь отрывочные воспоминания, неясные, словно полузабытый сон. В моей памяти остались лишь образы ослепительно белых равнин и ледяных полей. Огромные костры, пылавшие в центре круга из кожаных шатров. Русые волосы, развивающиеся на ветру. Солнце, скрывающее свой лик за мрачной стеной багровых туч. И вытоптанный снег, на котором, скорчившись, замерзли в лужах чего-то алого темные фигурки. Это последнее воспоминание, отчетливее всех остальных. Уже много позже мне объяснили что это поля Ютунхайма, где разыгралась страшная битва. Та самая легендарная битва эсиров, о которой затем на протяжении веков слагали песни седобородые и Отзывы, которые дошли до нашего времени в виде туманных описаний Рагнарёка и Геттер Деберунга. Так вот, представьте себе, что я видел это грудным ребенком. Стало быть, жил где-то в... Э, «Нет, не будем уточнять. Вы еще примете меня за сумасшедшего, <с> а историки и совместными усилиями геологи спустят с меня шкуру. Но это не более, чем смутный фрагмент. Гораздо ярче я вижу кочевье, в котором, собственно, прошла вся моя жизнь. Мы не выбирали себе путь осознанно, но так уж получилось, что наше племя постоянно шло на юг». Иногда мы останавливались и жили какое-то время в плодородных долинах между высокими горами или по берегам величавых рек. Но рано или поздно срывались с насильного места и двигались дальше. И дело отнюдь не в грозившем нам голоде или, допустим, внезапной засухе. Случалось, мы уходили в пустыню без сожаления, покидая земли богатой дичью. Нет, нас гнали вперед с неутоленные страсти и желания. Такова уж человеческая природа. Но мы об этом думали тогда не больше, чем дикие гуси думают о причинах сезонных миграций. Вот так однажды мы оказались в тех местах, где обитало чудовище. Я начну свою повесть с того момента, когда мы подошли к холмам, покрытым буйной растительностью, в которой кишела разнообразная живность. Именно тогда мы впервые услышали тантамы аборигенов, наполнявшие ракочущей дробью жаркую душную ночь. Утром мы увидели самих обитателей холмов. Низкорослых, коренастых, черноволосых дикарей с размалеванными жестокими лицами, но, несомненно, белокожих. Мы издавна знали их род. Это были пикты. Пикты попадались нам и в густых лесах, и в горных долинах, но со времени нашей последней встречи с ними утекло немало времени. Думаю, что здешнее племя пиктов дальше всех иных откочевало на восток. Всего несколько поколений пиктов успело смениться на этом месте, но бесконечные джунгли уже начали переваривать этих людей, стирая прежние черты и подгоняя их под свой кошмарный эталон. Мы шли пешком. Белобородые, похожие на волков, старики. Могучие в рассвете сил мужчины. Ногие дети. Златовласые женщины с младенцами на руках. Никогда, кстати, не плакавшими. Я не помню, сколько нас было. Что-то около пяти сотен воинов. Воинами называю всех мужчин. От детей, достаточно сильных, чтобы держать лук. И до самых дряхлых старцев. В те жестокие времена воевали все. Наши женщины дрались в случае необходимости, как тигрицы. Я помню младенца, вцепившегося зубами в ногу наступившего на него врага. Да. Мы были настоящими воинами. Но пришло время рассказать о Ньорде. Я горжусь собой бывшим им. Особенно сейчас, когда вижу жалкое, парализованное тело Джеймса Эллисона. Ну, теперешнее мое вместилище, которое я вскоре, без сожаления, покину. нью был высоким, широкоплечим, с сильными руками и крепкими ногами юношей. Длинные упругие мышцы дарили ему не только силу, но и выносливость. Он мог сутками бежать не выказывая ни малейших признаков усталости. Ошеломляющая стремительность движений превратила бы его тело в глазах современного наблюдателя в размытое пятно. Поведая я вам в цифрах о его силе, вы посчитали бы меня лжецом. На всей земле не сыскать сейчас человека, который смог бы натянуть лук Ньорда. Помнится, в наши дни рекорд по стрельбе из лука принадлежал одному турецкому спортсмену, пославшему стрелу на 482 ярда. Ха, в моем племени подростки, не сумевшие бы побить этот рекорд, просто не выживали. Итак, углубившись в джунгли, мы услышали тантамы, гремевшие в таинственных долинах, прятавшихся среди холмов. «Враг ждал нас на широком, открытом со всех сторон плоскогорье. Здешние пикты, судя по всему, ничего о нас не знали. Даже слухи об эсирах до них не дошли, ибо бы иначе им бы в голову не пришло попытаться противостоять нам в открытом бою. Разрисованные дикари раскачивались на ветках, грозно завывали, вопили, что свалят на наши головы к ногам своих богов» что наши женщины будут рожать им сыновей. <смех> Ой, Йомир!» Это рассмеялся Ньорд, а не Джеймс Эллисон. Именно так от всей души смеялись тогда эсиры, услышав эти угрозы. Моря крови, океаны пламени и холмы пепла оставляли за собой мы, бывшие беспощадными убийцами. Неумолимыми грабителями с мечом в руке, покорившие жестокий мир. Кривляние пиктов просто нас позабавили. Мы устремились им навстречу, скидывая на ходу с плеч волчьи шкуры и вытаскивая из ножен бронзовые мечи. Наш рев громом прокатился по плоскогорью. Пикты выстрелили из луков. Мы ответили тем же. Где им было тягаться с нами в меткости? Наши тяжелые стрелы обрушились на них стеной, и дикари валились наземь, словно сухие тростинки под порывами ветра. Когда забывающие питы с пены на губах набросились на нас, мы, опьяненные радостью сражения, отшвырнули луки прочь и дали волю мечам. Я описываю эту битву несколько сухими словами, так как чувствую, что моих скромных талантов просто не хватит, чтобы передать это безумие заставить вас почувствовать запах крови и пота, хриплое дыхание, напряжение мускулов, звук, рассекаемый могучими ударами плоти. Главным отличием этой резни была беспредельная жестокость. В ней не было ни правил, ни порядка. Просто каждый дрался, как хотел и как мог. Если бы я начал описывать все, что там происходило... Ваши желудки не выдержали бы. Я сам, участвовавший в этой бойне, ныне не могу сдержать дрожжи. О том, что сражаться с врагом можно, подчиняясь каким-то правилам, никто даже и не догадывался. В те времена человек, с момента своего рождения и до самого мига смерти, зубами и когтями дрался за жизнь, ни у кого не прося пощады и никому ее не даруя. Все проявления милосердия были случайными, порожденные стечением обстоятельств и, соответственно, крайне редкими. Мы погнали отступающих пиктов к лесу, а поле боя осталось за нашими женщинами, которые камнями разбивали головы поверженных врагов и бронзовыми ножами перерезали им горло. Пленных в нашем обществе не пытали. Более жестокими, чем того требовала жизнь мы не были. Жизненные законы той поры были воистину бесчеловечными. Но справедливости ради следует сказать, что современное, цивилизованное, в кавычках, общество отмечено бессмысленной жестокостью отнюдь не в меньшей степени. И все же доводилось проявлять милосердие и нам. Мне попался чрезвычайно мужественный противник. Значительно уступая мне в росте, пихт был не намного слабее меня. Этокий сплошной клубок стальных мускулов, и выпады его железного меча были подобны разящей молнии. Защищался он большим деревянным щитом, обитым буйволиной кожей. У меня в руках была огромная палец с шипами. Я был ранен. Кровь обильно текла из нескольких глубоких ран на груди и руках. Но вот один из моих ударов достиг цели, смяв его щит, словно картонный ящик. А мгновение спустя палец обрушилась на его обнаженную голову. О, йомер! Даже и сейчас улыбка кривит губы, когда я вспоминаю об этом. Сколь же крепким оказался череп этого пикта. На голове его открылась страшная рана, и он рухнул на наземь, потеряв сознание. «Я бросился на следующего противника, будучи уверенным, что с могучим пиктом покончено раз и навсегда, а затем присоединился к воинам, преследовавшим врага». «Подай воды». «Благодарю». «Когда я, залитый с ног до головы, потом и кровью, вернулся на поле брани, то увидел, что мой противник приходит в сознание». Одна из девушек-подростков как раз собирается обрушить на его голову огромный камень. Некий мимолетный каприз заставил меня остановить девушку. Сам по себе поединок доставил мне огромное удовольствие, но я был поистине восхищен столь совершенной конструкцией черепа этого человека. Мы разбили лагерь здесь же, на плоскогорье, неподалеку от места сражения. Наших павших соплеменников, поверьте, их было совсем немного. Мы сожгли на огромном костре, а трупы врагов попросту бросили вниз в долину, на радость бегавшимся пожирателям падали. В ту ночь мы ждали нового нападения, но так и не дождались. Лишь в джунгли озаряла багровое зарево многочисленных костров, до да порывы ветра время от времени доносили гулкую дробь тантамов и вой. В деревнях пиктов оплакивали погибших, или, быть может, просто орали, разряжая бессильную злобу. Не нападали они на нас и в последующие несколько дней. Тем временем раны нашего пленника начали затягиваться. Он был очень общительным и мы достаточно быстро усвоили его примитивный язык. Его звали Громом. И он хвастался, что был лучшим охотником во всех пиктских кланах. Он охотно болтал с нами, поблескивая маленькими глазками из-под черной гривы спутанных волос, прикрывавший низкие лопы и широко улыбался, обнажая похожие на клыки зубы. Гром проявлял к нам и сирам живейший интерес, неведомым людям, победившим его племя, но почему-то не спешившим воспользоваться плодами победы. Но он так никогда и не смог понять, почему, собственно, мы его пощадили и оставили в живых. Именно Гром и подал нам идею послать его к соплеменникам, чтобы от нашего имени заключить с ними мирный договор. Для нас это не имело особого значения потому что в случае нового нападения мы бы просто вырезали всех пиктов. Тем не менее, никому не пришло в голову задерживать Грома. Позорная идея рабства в мире Ньорда еще не появилась. Пикт вернулся к своему племени, и мы забыли о нем. Лишь я стал чуть осторожнее вести себя на охоте. Мне все казалось, что он скрывается в густых зарослях и поджидает благоприятного момента, чтобы пустить стрелу в спину. Но вот однажды спокойствие ночи нарушил снова грохот тамтамов, и по утру из леса появился наш старый знакомый с торжественной улыбкой на толстых губах. За ним шествовали вожди кланов с перьями в волосах, с закутанной волчьей шкуры с размалеванными лицами. Наше воинское искусство изрядно устрашило обитателей леса, но еще большее впечатление на них произвело то, что мы отпустили грома живым и невредимым. Подобный поступок настолько не вписывался в их привычный порядок вещей, что вожди пиктов сочли его знаком безграничного презрения к намного более слабому противнику. Так мы заключили мир с пиктами. По этому поводу состоялось шумное мероприятие. Было произнесено множество клятв, всяких ритуальных заклинаний. Мы поклялись именем Йомера. Эту клятву ни разу не нарушил ни один эсир. Они обращались ко всем стихиям, взывали к своему башку, сидящему в специальной хижине, в которой постоянно пылал огонь, а также к существу, настолько ужасному, что его боялись называть по имени. И все это время, не замирая ни на секунду, высохшая старуха колотила в бубен, Затем мы сидели у костров и пили хмельной взвар из местных злаков, закусывая его мясом дичи, зажаренной здесь же. До сих пор не могу понять, как это пиршество не закончилось резнёй, ибо напиток этот имел страшную силу и бил по голове, словно молот. Но ничего страшного тогда не произошло, и с тех пор мы жили с нашими соседями в мире и согласии. Пикты многому научились от нас, да и мы переняли от них кое-что полезное. Так мы быстро приспособились обрабатывать железо, поскольку в здешних местах совсем не было меди. Мы беспрепятственно заходили в их деревушки, небольшие скопления хижин-мазанок обычно на полянах в тени гигантских деревьев. Пиктам, в свою очередь, никто не мешал бродить по нашему лагерю. Наши кожаные шатры так и остались стоять там, где мы их поставили. Тем не менее, мои соплеменники не обращали ни малейшего внимания на коренастых пиктских девушек с глазами-бусинками. А встроенных златокудрых и сирок совершенно не интересовали кряжестые, заросшие с ног до головы волосами юноши. Похоже, и мы не очень-то привлекали пиктов. Проживи мы рядом хотя бы пару лет, взаимная неприязнь ненавидненько рассеялась бы, и два наших племени слились бы воедино. Но этому не суждено было произойти» потому что племя эсиров двинулось дальше, однажды растаяв в предрассветной мгле. Но до того, как это случилось, нам пришлось пережить ужас встречи с чудовищем. Я часто охотился на с громом. Он водил меня по диким тучным долинам, крутым склонам холмов, где не ступала нога человека. Было, однако, некое место на юго-западе, куда он ни за что не соглашался меня отвезти. На дне этого гигантского чешевидного углубления, между скал, издалека видны были обломки рассыпавшихся или разбитых в колонн, свидетелей белого величия некой древней, исчезнувшей еще до появления человеческого рода цивилизации. Гром показал мне эти руины сверху со скал, нависавших над этой запретной долиной, но наотрез отказался идти туда со мной, и отговорил от намерения спуститься в одиночку. Там было нечто такое, о чем он боялся говорить открыто. Но опасность была более грозной, чем змеи, тигры и даже гигантские слоны, стада которых иногда забредали сюда с юга. По словам Грома, пиктов не пугали дикие звери. Единственным, кого они действительно боялись, был Садха, прародитель змей но некая страшная тайна окутывала их незримым облаком ужаса. Мы и Сиры хорошо чувствовали подобные вещи, и связана она была каким-то образом с долиной потрескавшихся камней. Так они называли место, где лежали поломанные колонны. Много лет назад их предки, только поселившиеся в этих краях, осмелились потревожить покой этого мрачного места, и целый пиктский клан погиб страшной, непонятной смертью. Так, во всяком случае, рассказывал нам об этом Гром. Из его слов мы выяснили, что объявился ужас из невидомых земных глубин, и говорить о нем вслух было, по мнению пиктов, безрассудно, потому что слова могли вызвать его вновь, даже само упоминание о нем. Но в любом другом месте Гром готов был охотиться со мной сколько угодно. Он действительно был лучшим охотником среди пиктов, и мы с ним пережили множество опаснейших приключений. Однажды я железным мечом, выкованным собственными руками, зарубил проклятую бестью серого соблезуба. Современные ученые его называют саблезубом-тигром, поскольку углядели в нем сходство с гигантской кошкой. На самом деле приземистое тело этого хищника, опиравшееся на массивные толстые лапы, напоминало скорее медвежье хотя голова, несомненно, была тигриной. Зверюга исчезла с поверхности земли, потому что была слишком страшна даже по меркам тех кошмарных времен. На протяжении целых эпох сила мышц его росла, росла его свирепость и кровожадность. А мозг же постепенно уменьшался и, в конце концов, саблезуб утратил инстинкт самосохранения. Его уничтожила сама природа озабоченное сохранением равновесия. Ибо если бы невероятные бойцовские качества жуткого создания соответствовали бы развитию мозга, все иные формы земной жизни были бы обречены на гибель. Саблезуб был шалостью, тупиковым ответвлением эволюции, нежизнеспособной формой, ориентированной лишь на убийство до разрушения. «Я победил Саблезуба в поединке», который сам по себе достоин быть воспетым в балладах. Долгие месяцы после этого я провалялся в бреду с ужасающими ранами. Пикты качали головами утверждали, что на их памяти не было случая, чтобы кому-нибудь удалось справиться с этой бестией в одиночку. Я, нью еще больше поразил их тем, что, вопреки ожиданиям знахари, выжил. Пока я пребывал у врат Королевства Смерти произошел раскол моего племени. Подобные события вовсе не считались чем-то особенным в те времена, и племя отнеслось к этому довольно спокойно. Четыре дюжины молодых воинов, решивших отделиться вместе со своими избранницами, откочевали, чтобы заложить новый клан. Так вот, для поселения они выбрали «Долину потрескавшихся камней». Викты буквально умоляли их одуматься, но эсиры лишь посмеялись над ними. Мы оставили своих демонов далеко на севере, среди ледяных пустынь, а уж чужими испугать нас было и вовсе нельзя. Как только ко мне вернулись силы, я смог управлять своим мечом, я отправился навестить друзей на их новом месте жительства. Грома со мной не было. Он уже несколько дней не появлялся в лагере сиров, Но я хорошо запомнил дорогу в то место, откуда открывался живописный вид на озеро в верхней части долины. И густой лес на противоположном его конце. Долину с двух сторон сторожили крутые скалы, а ее более низкая, северо-западная часть, была густо утыкана полуразрушившимися колоннами. Некоторые из них все еще возносились над кронами деревьев, другие давно уже рассыпались, превратившись в груды камней, заросшей густой травой. Кто их там поставил, не знал никто. Гром, правда, перебрав хмельного взвара, нес что-то невразумительное некоему волосатым, похожим на обезьяну существе, танцующим под звуки демонической музыки пищалок. Я пересек плоскогорье, на котором стоял наш лагерь, спустился вниз по склону и углубился в заросли. От хребта, за которым лежала долина с колоннами, меня отделяло полдня неторопливой ходьбы. По дороге я не заметил ни малейших следов деятельности человека. Пикты избегали появляться в этих местах. Их деревни стояли намного восточнее. Перевалив за хребет, я увидел внизу сонную долину. Тихое голубое озеро, возвышающееся над деревьями колонны. Нигде ни струйки дыма. Хотя именно дым костра я ожидал увидеть в первую очередь. Зато мне сразу бросились в глаза стервятники, кружившие над шатрами, стоявшими на берегу озера. Я осторожно спустился вниз и направился к лагерю эсиров. И тут же застыл на месте, потрясенный увиденным. Мне приходилось сталкиваться со смертью во всех ее проявлениях. Много раз я чудом ее избегал. Более того, будучи Ньордом, я сам неоднократно служил ее орудием, проливая кровь, как воду, и оставляя за собой горы трупов. Но то, что предстало перед моими глазами там, в долине потрескавшихся камней, потрясло даже мою огрубевшую душу. Из четырех дюжин моих друзей и соплеменников в живых не осталось никого. Никого! Но самое ужасное, мне не удалось найти ни одного целого человеческого тела. Некоторые шатры еще стояли. Другие были смяты в лепешку, вдавлены в землю некой неведомой тяжестью. У меня мелькнула даже мысль, что, быть может, здесь промчалась охваченная паника из стада слонов. Но то, что я видел, никаким слонам натворить было бы не под силу. Становище буквально усеивали куски человеческих тел. Руки, ноги, головы, внутренности. Везде вокруг валялось оружие. Лезвия некоторых мечей и наконечники копий были вымазаны зеленоватой слизью, похожей на ту, что остается от растоптанной гусеницы. Нет, то, что здесь произошло, не могло быть делом человеческих рук. Человек на такое не способен. Я перевел взгляд на озеро. Ровная густая глубина его спокойных вод свидетельствовала о значительной глубине. Не оттуда ли выползло какое-нибудь ужасное чудовище? И тут я увидел след. Глубокая и широкая борозда, такую мог бы оставить после себя огромный слезняк, уходила куда-то в нижнюю часть долины. Трава внутри нее была спрессована, кустарник и деревья изломаны в щепки и вдавлены в землю, а сверху все покрывало зеленая слизь. Едва я, выхватив меч, собрался припустить по следу, Сзади послышался чей-то оклик. Оглянувшись, я увидел торопливо спускающиеся со скал коренастую фигуру. Это был гром, лишь вспомнив о том, насколько глубоко укоренился в каждом пикте страх перед долиной, можно было оценить ту самоотверженность, какую он проявил ради дружбы со мной. Сжимая в побелевших от напряжения руках копье, боязливо окидывая взглядом заросшие густым кустарником обманчиво мирные склоны, Он поведал мне о той ужасной твари, что напала ночью на клан эсиров. Наконец-то я услышал великую тайну племени пиктов, которую, в свою очередь, гром узнал от старейшин своего племени. Много поколений назад пикты пришли сюда с северо-востока. Местность эта избалована непуганным зверьем, и съедобными растениями. Поблизости не оказалось никаких враждебных племен и было решено остаться здесь навсегда. Часть из них, целый клан могучего племени, избрала для поселения долину потрескавшихся камней. Пикты осмотрели колонны и нашли скрытый в глубине рощи полуразрушенный храм. В храме, на месте, где мы ожидали бы найти алтарь, Поселенцы обнаружили черный колодец с абсолютно гладкими стенами, который уходил куда-то вглубь земли. Они построили в долине хижины и начали мало-помало обживаться. Но однажды ночью в полнолуние их всех погубило нечто неназываемое оставившие после себя лишь груды обломков, да покрытые слизью куски плоти. В те далекие времена испугать пиктов чем-то вообще было невозможно. Воины остальных кланов, собравшись у костра, воззвали к своим богам и отправились по широкому кровавому следу. Точь-точь такому, на котором я тогда стоял, который привел их к колодцу в храме. Они громко кричали и бросали в колодец камни, но ни стука падения камней на дно, ни всплеска не услышали. Зато вскоре до их ушей донеслась музыка. И вдруг из колодца выскочило какое-то человекоподобное существо, приплясывавшее под звуки мелодии исходивший из пещалок, мелькнувших в его тонких паучьих ручках. Пикты, увидев это существо, не успели даже удивиться, как следом за ним из-под земли начала выползать бесконечная белая масса. Этот материализованный кошмар не брали стрелы, они просто исчезали в белесой туши. Мечи рассекали податливую плоть, но не причиняли монстру ни малейшего вреда. Адское чудище обрушилось на воинов. Оно давило людей в багровую кашицу, рвало их на куски, высасывало кровь и мозг из раздробленных костей. Пожирая кричащих и сопротивляющихся пиктов заживо, Горстка уцелевших в страшной не бросилась на утек. Чудовище гналось за ними до самых скал, на которые, однако, не сумело втащить свое гигантское тело. А над всем этим ужасом плыли аккорды дьявольской музыки. С тех пор долина потрескавшихся камней стала для пиктов табу. Погибшие войны время от времени приходили к шаманам и старейшинам в их снах, посвящая живых соплеменников страшные, невероятные тайны. Они рассказывали о некой демонической расе, населявшей некогда эти края. Именно она возвела с какой-то никому неведомой теперь целью лес колон в долине. Белая тварь из колодца была богом этой расы, призванным в наш мир из черных подземных глубин ада с помощью магии, непостижимой детям человеческим. А походившее на помесь обезьяны с пауком существо с флейтой было его слугой, бестелесным первичным духом, помещенным с помощью черного колдовства в материальное органическое тело. Эта древняя раса давно исчезла, а бог и его слуга остались жить. Оба они были уязвимы, и их тела, возможно, были смертны, но люди не владели секретом оружия, достаточно мощного, чтобы их убить. Клан моих друзей спокойно жил в долине несколько недель. Лишь вчера ночью гром, охотившийся поблизости, еще одно, кстати, доказательство его отваги, к своему ужасу услышал завораживающие переливы демонической музыки. Секунды позже до его ушей донеслись ужасающие звуки людских воплей, заглушаемые отвратительным чавканьем. Гром упал на землю и лежал так, уткнувшись лицом в траву и обхватив руками голову, не смея пошевелиться, до самого утра. На рассвете он, содрогаясь от страха, подошел к обрыву и посмотрел вниз в долину. Картина, открывшаяся пик тут даже издали, обратила его в паническое бегство. Затем охотнику пришло в голову, что следует предупредить остальных людей нашего племени. Уже направляясь к лагерю Исиров, он оглянулся и увидел меня, стоявшего на скале над долиной. «Пока гром рассказывал». Я сидел, подперев рукой голову и целиком погрузившись в пучину отчаяния. Современным языком невозможно выразить то чувство внутриплеменной связи, которое тогда играло исключительную роль в жизни любого мужчины и любой женщины. В мире, который со всех сторон грозил человеку клыками и когтями, где любая рука, кроме руки соплеменника, готова была нанести смертельный удар, Инстинкт племенного родства был чем-то неизменно большим, нежели пустым звуком, каким он стал сейчас. Этот инстинкт тогда был не менее чем инстинкт самосохранения или продолжения рода, и решенный его человек не смог бы жить, как не смог бы он жить без сердца или без рук, и не могло быть иначе. Только так, тесно сплотившись, мог род человеческий выжить в страшных условиях первобытного мира. Поэтому то личное горе, которое я пережил, увидев останки моих друзей, та тоска по безвозвратно ушедшим гибким сильным юношам и веселым быстроногим девушкам низвергли меня в море печали и ярости, глубина и сила которых не поддавалась описанию. Я понуро сидел, скрючившись, Огром, уважаемый скорбь, молчал, поглядывал то на меня, то на грозную долину, где поломанными зубьями безумных ведьм торчали над зеленой рощей проклятые колонны. Я, Ньорд, не был одним из тех, кто занимает себя досужими размышлениями. Я жил в мире, где царила физическая сила, и за меня думали старейшины племени. Но не надо считать у меня безмозглым животным. И так я сидел, и в моем мозгу, переполненным горем и болью, сначала туманно, затем все более явственно складывался план. Я встал и вместе с Громом приступил к работе. Мы сложили на берегу озера огромную кучу сухих веток, обломков шатерных стоек, поломанных древков копий, тщательно собрав то что осталось от людских тел, мы сложили наш скорбный груз на самый верх кургана, и я высек искру. Темный густой дым устремился к небу, а я повернулся к грому и потребовал, чтобы он отвел меня в джунгли, туда, где лежали охотничьи угодья великого Садхи, родителя змей. Пикт недоуменно посмотрел на меня, Даже лучшие из лучших пиртских охотников уступали дорогу этому грозному победителю болот. Но моя воля подхватила грома словно вихрь, и он пошел за мной. Мы выбрались из долины потрескавшихся камней, пересекли хребет и углубились в джунгли, держа направление строго на юг. Это был долгий и трудный путь. Но гром в конце концов вывел меня к краю обширной болотистой низины. Ее целиком покрывал губчатый ил, в котором по щиколотке вязли наши ноги, а из-под слоя гниющей растительности при каждом шаге брызгали вверх струйки теплой грязи. Гром сказал, что именно здесь время от времени появляется садха, великий змей. Возблагодарите судьбу, что вам никогда не доведется встретиться с садхой. Никого, подобного ему.. В наше время на земле не осталось. Как плотоядные динозавры, как саблезубы, он был реликтом давно минувших эпох, еще более суровых и жестоких, чем последующие. Во времена бронзового века, однако, эти ужасные, покрытые прочнейшей чешуей первозмеи, еще жили, хотя было их уж очень и очень мало. Каждая из них настолько же превосходила самого большого из современных питонов, насколько те превосходят дождевых червей. Из их клыков сочился яд в тысячу раз более опасный, чем яд королевской кобры. Садха был воплощением и средоточием первобытного зла для всего живого на земле. Легенда о нем навсегда вписана в анналы демонологии. Именно он — прародитель змей, известен в мифологии стигийцев, а затем египтян под именем Сета. Для семитов Садха был левиафаном, а христиане нарекли его искусителем или сатаной. Он был ползучий смертью. Настолько неумолимый, неотвратимый и ужасной, чтобы удостоиться обожествления. Я несколько раз издалека наблюдал за тем, как величаво извиваясь, его гигантское тело прокладывает путь сквозь густые джунгли. Как он атакует очередную жертву? Могу лично засвидетельствовать, что огромный слон пал мертвым от одного единственного его укуса. Но я никогда не охотился на садху. Я Ньорд, не побоявшийся сразиться с саблезубом, раньше никогда не решался становиться на его пути. Теперь же я искал встречи с ним. Искал в одиночку. Даже те горячие дружеские чувства, которые питал ко мне гром, не смогли заставить его пойти со мной дальше. Однако перед расставанием он посоветовал мне вымазать грязью лицо и спеть песню смерти. Я пропустил его слова мимо ушей. Среди вековых деревьев я нашел нечто похожее на звериную тропу и поставил на ней западню. Прежде всего я выбрал огромное дерево с толстым и тяжелым стволом, но мягкой волокнистой древесиной. Затем, обливаясь потом, я подрубил его мечом у самых корней и свалил так, чтобы его верхушка улеглась на крону дерева поменьше, росшего по ту сторону тропы. Затем я обрубил нижние ветви лесного гиганта. Вытесал точный прочный кол и острием его подпер верхушку колосса. Когда я срубил дерево опору, тяжеленный ствол глубоко вдавил кол в землю. Но я знал, что стоит мне посильнее потянуть за длинную толстую лиану, заранее привязанную к нему, ловушка сработает. Затем я решительно углубился в полумрак джунглей, куда почти не проникал свет солнца. Вдруг... Удушливый, отвратительный смрад рептилий ударил мне в ноздри, и над деревьями появилась, гипнотически покачиваясь из стороны в сторону, кошмарная голова Садхи. Раздвоенный язык высовывался и прятался. Огромные желтые глаза равнодушно вглядывались в меня. В узких зрачках светилась зловещая мудрость того неведомого мрачного мира, в котором не было места людям. Я отшатнулся и побежал. Страха во мне не было, лишь какой-то странный холодок в области позвоночника и та удивительная ясность рассудка, при которой мир сбрасывает с себя покров тайны. Садха, извиваясь, следовал за мной. Его стофутовое тело желто-зелеными волнами перекатывалось через гниющие поваленные стволы в абсолютной гипнотической тишине. Квиновидная голова первозмея по размерам превосходила кабанью. Толщина же туловища была в рост человека. Чешуя переливалась тысячами цветов и оттенков. Я был для него такой же легкой добычей, как мышь для питона. Но таких клыков, как у меня, не имела ни одна мышь на свете. Я бежал быстро, прекрасно понимая, что от молниеносного выпада треугольной головы уйти не смогу. Садху нельзя было подпускать близко. Я мчался по тропе, прислушиваясь к похожему на шелест травы под ветром шуршанию неумолимо нагоняющего меня гибкого тела. Нас разделяло уже не более дюжины футов, когда я пробежал под западней. Обернувшись, я обнаружил, что под деревом уже скользит длинное блестящее тело. Схватившись обеими руками за лиану, я напряг мышцы и отчаянно рванул ее на себя. Второй попытки быть уже не могло. Огромное бревно с грохотом обрушилось на чешуйчатое тело Садхи примерно в шести футах за его головой. Я надеялся, что такой удар перешибет ему позвоночник, но не думаю, что это в действительности произошло. Гигантский змей извивался и крутился. Могучий хвост ломал толстенные деревья, словно сухие прутики. Когда древесный ствол рухнул на змея, Его огромная голова мгновенно повернулась и стремительно атаковала нового врага. Мощные клыки вспороли кору, словно лезвие кинжалов. Однако Садха тут же понял, что сражается с неодушевленным противником, и снова повернул голову ко мне. Я стоял в безопасном отдалении. Исполинская рептилия выгнула покрытую чешуей шею и разинула пасть, обнажая полутора футовой длины клыки и, отстекавший с них, способен был проесть насквозь даже камень. Думаю, если бы не обломившийся здоровенный сук, пронзивший ему бок и пришпиливший садху к земле, подобно гарпуну, гадина сумела бы выбраться из-под дерева. Ее шипение заглушало шум, поднятый обитателями джунглей, сразу же почувствовавшими нападение владыки. Глаза змея, полные запредельной мудрости, вглядывались в меня с такой ненавистью, что у меня подкосились ноги. О да, он отлично знал, что это я поймал его. Я подошел настолько близко, насколько мне хватило отваги, тщательно прицелился и изо всех сил метнул свое тяжелое копье, целясь в точку сразу же за головой. Тяжелая древка пронзила тело змея насквозь, и железное острие глубоко увязло в дереве. Я сильно рисковал. Садхи далеко было до смерти, и я знал, что ему хватит мгновения, чтобы вырвать копье и освободиться. Но этого мгновения у него уже не оказалось. Я подскочил вплотную, размахнулся и ударил изо всей силы мечом, перерубая ему глотку, а затем несколькими могучими ударами срубил напрочь его клыкастую голову. Дерганье и рывки пойманного садхи были ничем в сравнении с конвульсиями бившегося в обезглавленного тела. Я оттащил подальше свой омерзительный трофей и, убедившись, что устроился в недосягаемости для смертоносных ударов могучего хвоста, принялся за дело. Сам Нобель, изобретатель динамита, не работал с большей осторожностью, чем я тогда». Малейшая ошибка грозила мгновенной смертью. Я вскрыл мешочки с ядом и погрузил в них наконечники своих стрел. Я тщательно следил за тем, чтобы бронзовые острия имели контакт с этой страшной жидкостью. Деревянные древки стрел этот фантастической силы яд обратил бы в труху в считанные секунды. Тут из-за деревьев осторожно выглянул гром. Любопытство и страх за меня не дали ему усидеть в кустах, где я его оставил. Глаза и рот Пикта широко раскрылись, когда он увидел голову Садхи. Несколько долгих часов вымачивались металлические острия в яде, пока не покрылись смертоносным зеленоватым налетом. Благородную бронзу сплошь испечеряли мелкие черные точки. Следы травления металла ядом. Затем... Хотя ночь уже пала на джунгли, и вокруг слышались порыкивания охотившихся хищников, мы с гробом при свете луны пустились в обратный путь. И на рассвете добрались до скал нависающих над долиной потрескавшихся камней. Перед тем, как спуститься в долину, я переломил свое копье и вознес молитвы Йомеру, в чертоге которого собирался. Затем я покрыл лицо и руки ритуальными узорами, как это принято у эсиров, отправляющихся к На верную смерть утренний ветер развивал мою светлую гриву когда я обратив лик к восходящему над горным кряжем солнцу пел свою песню смерти наконец проверив лук я направился вниз гром не решился последовать за мной он упал лицом вниз на камни и завыл словно раненый пес я прошел мимо озера оставив в стороне тлеющие еще угли погребального костра и углубился в рощу. Между деревьев высились колонны, скособоченные, бесформенные, невероятно древние. Деревья росли густо, свет самого солнца казалось мерк, запутавшись в раскидистых кронах. В зеленоватом полумраке передо мной вырастали очертания полурассыпавшихся циклопических стен огромного строения. У их подножья валялись в пыли груды осыпавшейся штукатурки и целые скальные блоки. Примерно в шести сотнях ярдов от храма, на краю прилегающей к нему большой поляны, возвышалась одинокая колонна высотой в 70 или 80 футов, Время и непогода изрядно потрудились над нею, так что теперь любой ребенок из моего племени без труда вскарабкался бы на самый ее верх. Увидев эту колонну, я изменил первоначальный план. Подойдя ближе, я, задрав голову, внимательно оглядел стены, на которых чудом держался купол крыши. Он был настолько дыряв, что напоминал скорее поросшим хом остов некоего сказочного животного. Быть может, некогда эти стены украшали какие-то знаки или иероглифы. Но даже если это было и так, то их давно уже стерло время. Вход в храм стерегли гигантские колонны. А сам он был настолько широк, что через него свободно прошел бы десяток слонов, двигаясь бок о бок. Гигантский внутренний зал также заполняли ряды колонн, сохранившихся несколько лучше наружных. Каждую из них венчал плоский пьедестал. Подсознание тут же нарисовало туманные образы отвратительных существ, восседавших на этих пьедесталах верша неведомые обряды в тени вообразимые времена, когда сама Вселенная была юной. Алтаря не было, только зияющее отверстие в каменном полу, вокруг которого стояли омерзительные статуи совершенно чуждых человеческому глазу пропорций. Я выворачивал из многочисленных каменных куч куски побольше и один за другим отправлял их в разверстый зев колодца. Я слышал, как они ударялись о стенки колодца, но так и не дождался грохота, свидетельствовавшего о том, что обломки наконец достигли дна. Камень за камнем проваливался в колодец, и каждый из них я сопровождал проклятием. Но вот, наконец, я смог различить звук, который не был отголоском падения камней. Из колодца поплыли чарующие звуки. Я заглянул в него. Внизу, где-то глубоко в тьме, кипели какие-то смутные бесформенные тени. По мере того, как музыка становилась громче, я медленно отступал назад. Пройдя подарка я вышел наружу и остановился. Послышался скрежет и хруст камней, И секундой позже из-за колонны выскочило, приплясывая, какое-то существо. Отдаленно напоминавшее человеческое тело адского флейтиста было целиком покрыто густой шеверящейся порослью тонких волосков. Если и были у него уши, нос и рот, я их не заметил. Лишь пара светящихся багровых глаз таращилась на меня из-под лобья. Это существо держало в попаучьи искривленных тонких руках Странные флейты, неведомым мне образом извлекая из них демонические аккорды. Приплясывая и подпрыгивая, оно приближалось ко мне. Я осторожно извлек стрелу из своего колчана, натянул тетиву и послал свою вестницу смерти прямо в грудь плясуну. Тот рухнул бесформенной кучей. Но музыка, к моему удивлению, звучала по-прежнему хотя флейты выпали из казавшихся бескостными пальцев. Я подбежал к колонии и, не оглядываясь, вскарабкался по ней вверх. Добравшись до плоской площадки, я глянул вниз и чуть не свалился от ужаса и неожиданности. Из храма выползал его невероятный страж. Я был готов к встрече с неведомым чудовищем, пусть даже более злобным и свирепым, чем Садха, Но то, что я увидел, выходило за пределы человеческого восприятия, казалось воплощением ночного кошмара. Я не знаю, из каких глубин преисподней его вызвали тысячелетия назад, и какая злая воля его породила. Не могу даже сказать, что оно было животным в точном значении этого слова. Ни в одном из земных языков нет слова, которое могло бы послужить ему названием я за неимением лучшего термина буду называть его «червем». Могу лишь сказать, что древний демон действительно больше походил на червяка, чем на смею, на осьминога или на динозавра. Сказать, что это проклятое чудовище было огромным, значило бы не сказать ничего. Рядом с ним мамонт показался бы карликом. Оно было белесым и слизисто-студенистым, и, подобно червяку, волочило по земле свое бесформенное тело. Ужас долины потрескавшихся камней имел широкие плоские щупальца и какие-то длинные мясистые выросты, назначение которых осталось для меня тайной. Был у него и длинный хобот, который сворачивался и разворачивался, подобно слонов ему. Несколько дюжин глаз, расположенных по кругу вокруг хобота, складывались из многих тысяч фасеток, переливавшихся яркими красками и постоянно изменявших цвет и оттенок. Я угадывал скрытый за ними могучий ум. Не людской, не звериный, но рожденный во мраке демонический разум. Именно озвук мыслей подобных созданий, метущихся в черной бездне за границами нашей Вселенной, заставляет нас просыпаться по ночам в холодном поту от собственного крика». Я дрожал от страха, но тянул тетиву до предела и выпустил в него стрелу. Чудовище наползало на меня, словно живая гора, подминая под себя кусты и мелкие деревья. Я слал не целясь, стрелу за стрелой, благо промахнуться в столь гигантскую цель было невозможно. Стрелы вместе с оперением исчезали в трясущемся теле, и каждая из них несла дозу яда достаточную, чтобы убить стадо буйволов. Но чудовище, похоже, ни в малейшей степени не беспокоили ни мои стрелы, ни смертельный для всех иных существ яд. Оно даже не сбавило ход. И все это время в воздухе плыла сводящая с ума сладкая мелодия, лившаяся из валявшихся на земле флейт. Моя вера в удачное завершение моего предприятия Тайла, Даже яд Садхи оказался бессильным против этого адского творения. Последнюю стрелу я послал в эту бледную трясущуюся массу почти вертикально вниз. Так близко подполз он к моему убежищу. И вдруг я увидел, что цвет тела чудовища начал меняться. По горе студенистой плоти пробежала волна жуткой синевы, и подземная тварь забилась в конвульсиях, от которых земля содрогнулась. Червь обрушился на нижнюю часть, предоставившей мне убежище колонны, превращая ее в щебень. Но прежде чем это произошло, я изо всех сил оттолкнулся ногами и прыгнул вперед, стараясь приземлиться на спину чудовища. Губчатая масса спружинила под моими ногами. Я поднял меч обеими руками и по крестовину вбил его в податливое тело и тут же вытащил. Из ужасного, длиной в ярд разреза, извергся фонтан зеленой слизи. Секунды позже удар исполинского щупальца смахнул меня со спины колоса как козявку и подбросил на три сотни футов вверх. Я, подобно смятому ветром листу, рухнул на кроны деревьев. Этот удар переломал половину моих костей, а падение — вторую. Я не смог пошевелить ни рукой, ни ногой, когда инстинктивно попытался схватить меч и продолжить сражение. Что можно сделать с перебитым позвоночником и сломанным основанием черепа? Я не мог даже повернуть глаза. Но я увидел тварь и вдруг отчетливо осознал, что, несмотря ни на что, победа осталась на моей стороне. Гигантское тело извивалось и выгибалось. Щупальца бешено взбивали воздух. Хобот гигантским хлыстом обрушивался на камни, превращая их в пыль. Тошнотворный белесый цвет червя сменился бледной трупной зеленью. Бестия неуклюже развернулась и поползла назад к храму, поминутно останавливаясь и рыска из стороны в сторону, словно корабль в бушующем море. Деревья трещали и ломались, когда она обрушивалась на них всей массой своего тела. Я рыдал от бешенства, ибо не мог схватить свой меч и погибнуть с честью, утолив в сражении пылавшую в моей душе ярость. Но бога-червя уже коснулась крыло куда более сильного бога. Бога смерти, и мой меч едва ли ускорил бы ее приход. Дьявольские флейты все еще исторгали из себя свою демоническую мелодию, песню смерти для чудовища. Я видел, как монстр оплел щупальцами тело своего мертвого раба. Оно на секунду повисло, воздетое в воздух, затем чудовище ударило им о стену храма с такой силой, что от мохнатого музыканта, кроме кровавого пятна, ничего не осталось. Лишь после этого флейты, извергнув из своего нутра финальный аккорд, умолкли навсегда. Червь тогда, судорожно подергиваясь, дополз до края колодца. Тут его снова охватила волна изменений, сути которых я не смогу описать. Даже сейчас, когда пытаюсь обдумать это спокойно, я лишь смутно улавливаю краешком сознания метафизический смысл тех сверхъестественных кощунственных трансформаций, который пережила сама первооснова материи, ее форма. Монстр втянулся в колодец и растворился в кромешной тьме, из которой появился. И я знал уже, что он мертв. То же мгновение, когда тело чудовища исчезло в колодце, стены храма завибрировали. Колонны выгнулись вовнутрь и лопнули с оглушительным треском. Свод с грохотом обрушился вниз. Некоторое время в воздухе висела сплошная завеса пыли. Деревья вокруг качались и шумели листвой, словно под ударами бури. Затем все стихло. Сквозь павшую на меня кровавую пелену я увидел, что там, где прежде стоял храм, теперь возвышалась гора бесформенных каменных обломков. Все колонны в долине рухнули, превратившись в груды камней. Воцарившуюся тишину нарушил горестный голос грома, затянувшего песню скорби над моим телом. Я глазами попросил его вложить меч в мою руку. Этот человек понял меня, и, сделав это, наклонился ко мне, чтобы выслушать то, что я хотел ему сказать, ибо отпущенный мне йомером срок подходил к концу. «Пусть люди помнят. Удалось вымолвить мне. Пусть весть о том, что здесь случилось... Летит из деревни в деревню, из клана в клан, от племени к племени. Положите меня с луком и мечом в руках здесь, на этом самом месте, и насыпьте надо мной курган. Если дух поверженного мною божества вернется из бездны, мой дух всегда будет готов принять бой». Гром стонал тогда и бил себя кулаками в грудь, когда смерть, наконец, настигнув меня в долине ужаса, смешила мне веки. Говард Говард. Долина червя. Рассказывал Алексей Дик.